столику подошел официант Смухита. — Не всегда, — ответила Гликерия, отпив из трубочки. — Мне важно, чтобы передо мной предстало все здание замысла убийцы от фундамента до отделки. — То есть вы своего рода архитектор? — Нет. В деле, которое расследую я, архитектор — это убийца. Я должна лишь понять его план. Но для этого вы должны как минимум быть равны ему. — Не всегда. — Но в данном случае вы правы. — Вы не обидитесь, если я сейчас уйду. Я вдруг почувствовал себя очень усталой, может быть, из-за алкоголя. — Нет, что вы, — сказал стилист, вставая, — я провожу вас. — Спасибо. Не надо, тем более, что вы не допили свой коктейль. — Тогда я вызову вам такси. «Моя машина в ремонте, я не могу вас довести до дома. Тем более, что вы все-таки пили алкогольный коктейль. Спасибо и удачного продолжения вечера». Утром следующего дня Гликерио разбудил звонок дежурного. «Лейтенант Кротов, в вашем деле фигурирует некий Брызгин». «Он что, труп?» — спросила следователь. «Нет». Но сегодня в шесть утра его перепуганная уборщица сообщила нам, что когда она пришла убирать его квартиру, то обнаружила своего работодателя, подвешенным за одну ногу, в прихожей. — Значит, жив. — Да, даже почти не пострадал, в отличие от Скворцова, который отвязывал его и был укушен спасенным. — Где он теперь? — У нас, дает показания. — Еду, — сказала Гликерия, вскакивая с постели. — Потерпевший пил кофе за столом дежурного следователя и выглядел сильно напуганным. Поздоровавшись, Гликерия села напротив и понаблюдала за ним несколько секунд, пока он добавлял сахар в кофе. «Хотите сушки?» — вдруг спросила она. «Я люблю круассаны», — ответил потерпевший. «Тогда, пожалуйста, расскажите в деталях, что произошло». «Сегодня утром я пришел домой из ресторана и стал снимать ботинки». Когда это было? Примерно в половине шестого. Вдруг я почувствовал, что кто-то обхватил меня за плечи и натянул мне на глаза маску, так, чтобы я ничего не мог видеть. Потом он положил меня на спину, взял за одну ногу, и вдруг что-то подбросило меня вверх. Я понял, что меня подвесили. Сопротивление было бесполезно. Этот кто-то был очень сильным. Он что-то говорил? «Нет». Это усиливало ужас, он молчал. — Что-то еще вы заметили? Как он дышал или пах, как вскрепела или шлестела его одежда? — Нет, он даже как будто не дышал. Потом он ушел. Сколько я так висел, я не знаю. Я пытался отвязаться, но не смог. Потом пришла тетя Тася. — Ваша уборщица, — «Да, она и позвонила в полицию». «Это все?» «Да, все», — уверенно подтвердил потерпевший. Следователь продолжал молча смотреть на Брызгина. «Есть еще одна мелкая деталь», — смущенно продолжил после паузы. «Преступник снял мои штаны, высек меня и потом опять одел мне штаны». — Это произошло после того, как он вас подвесил. — Да, именно в воздухе. — Тогда я попрошу вас показать побои нашим экспертам. — А я попрошу вас не заносить эту информацию в протокол. — Не могу вам этого обещать, так как данная деталь может быть важна для следствия. Пойдемте, я провожу вас к экспертам. «А что мне делать потом?» — спросил Эжен Брызгин, когда они вышли из кабинета. «Потом вы можете идти домой». «Домой? Это после того, что случилось?» «Не беспокойтесь, мы возьмем вас и вашу квартиру под наблюдение». «Эксперты сделают свое дело», — сказала следователь, открывая дверь кабинета судмедэкспертизы. «До свидания». «Уже слышала...» — успела сказать Гликерия по телефону. «Брызгиня?» — продолжил Владимир. «Да, как видишь, то есть слышишь. Когда я встречался с ним после семинара, он рассказал мне, как кто-то угрожал ему. Он не говорил тебе об этих угрозах?» «Нет». «Спасибо за информацию. Можно проверить. Но мне кажется, это не тот, кто нам нужен». «Да, самое главное». Валентин сказал, что отпечатки на диске принадлежат родственнику или родственнице. Подари мусор. Я съезжу сегодня. к Подари мусором. Обязательно поговори с дочерью. Желательно отдельно от отца. Я тебя понял, я тоже об этом подумал. Кстати, почему преступник меняет тактику? Возможно, он ее просто разнообразит». А если так, то Брызгину грозит серьезная опасность, и не только ему. Может быть, убийца в чем-то сомневается, но думает, что у него будет еще шанс продолжить. Позвони мне, когда поговоришь с семьей, подари мусор. Я не сразу поехал к ним. Я уже полчаса как наношу визит к Куркановской квартире. — Вот как? Я что-то пропустила? — переспросила Гликерия. — Не может быть, чтобы преступник ничего не упустил. По нашей основной версии он — точка отсчета. Я должен был лучше осмотреть его квартиру. — Нам надо еще раз изучить его почту. Я начну, а ты подъедешь? — Так точно, товарищ майор. Гликерия вернулась в кабинет и, потревожив пыль, включила ноутбук Курканова. Раздалась приветствующая мелодия. Гликерия подошла к окну. Через стеклянную стену галереи напротив танцевал фонтан. Гликерия наклонилась к цветущему кактусу, чтобы понюхать. «Не пахнет», — с сожалением констатировала она. Послышался легкий стук, и в дверях появился Владимир. «Ничего!» — разочарованно произнес эксперт. «Как у тебя дела?» «Пока никак». я не знал что ты любишь кактусы это подарок начальницы она сказала что кактус должен быть в кабинете любого следователя после этого приходится его любить поневоле она не сказала зачем следователю кактус чтобы напоминать о суровости жизни владимир кивнул головой и сев за ноутбук стал просматривать почту курканова марина вдруг сказал он Курканов получил от нее письмо с приложением «Полгода назад». «Кто это?» — переспросила следователь. «Помнишь, я рассказывал тебе о семинаре Жены Брызгина? Эта журналистка, которая была со мной на семинаре и задавала ему неудобные вопросы. Она с коллегами ведет журналистское расследование в деле о превышении самообороны». Жертву посадили за то, что не подставилась насильнику. «Марина считает примерно так же». «Открываю почту». «Что это?» — спросила Гликерия, сев перед экраном. «Насколько я разбираюсь в искусстве, это сценарий». «Я бы тоже так сказала. Сценарий для театра». «Значит, Марина Прохорова предложила свой сценарий Геннадию Курканову как режиссеру. Предположим, он отказался ставить ее пьесу. Для мотива это все равно маловато». «Но поговорить можно. Сможешь сегодня связаться с ней?» Владимир помедлил. «Мы с ней не очень-то хорошо расстались. Она почему-то подумала, что я преследую ее из-за журналистского расследования и просила ее не беспокоить. Но все-таки нам придется ее побеспокоить, то есть тебе». Гликерия вопросительно посмотрела на коллегу. «Не хочешь с ней говорить?» — добавила она. «Хочу, но не так». «Кажется, я тебя поняла. Она тебе нравится?» «Немного. Так ты поговоришь с ней? Я дам тебе ее телефон, а сам поеду к «Подари мусором «Удачи!» — сказала с улыбкой Гликерия. «Вы меня пригласили для разговора. Меня зовут Марина Прохорова», — сказала журналистка, заходя в кабинет. «Да, здравствуйте, садитесь. Хотите кофе?» — предложила следователь. «Спасибо, нет», — ответила посетительница. «Убит режиссер Курканов. Мы нашли у него ваш сценарий. Можете дать нам разъяснение?» «Могу». «Я написала театральную пьесу и предложила ее и режиссеру». «Как вы это сделали?» Я послала ее по электронной почте, потом позвонила. Мне сказали, что мой текст передали заведующей литературной частью Туркменковской, я перезвонила ей и попросила сказать свое мнение по поводу пьесы. Я знаю, что не все могут быть такими мощными драматургами, каким, например, считается Чехов, но ведь можно отказать не унижая, объективно. Что же она сказала? Она сказала, что пьеса женская. Что это значит? Такое определение мне, как и вам, не говорило ни о чем. Я сначала растерялась. Женскими бывают имена, духи или одежда. Я попросила пояснение Завлит Туркменковская пояснила, что пьеса детская и банальная, и что ничего в ней нет. То есть представитель известного театра использует слово «женское» как синоним «неполноценное». «Может быть, вы знаете, что я с группой коллег веду журналистское расследование?» «Да, я знаю. Превышение самообороны», — ответила Гликерия. «Именно». Девушка получила срок за самооборону при попытке изнасилования. Очевидно, у судьи схожее с Туркменковской понимание женского. Оно такое же, как у преступника. А что касается искусства, пока туркменковские ищут Чеховых, Чеховых не будет. Вот, собственно, все. А Курканов? Я брала у него интервью по поручению газеты. Когда и где? У него в офисе около месяца назад. «И как он себя вел?» «Нормально», — безучастно ответила Марина. «А скажите, а кто еще из тех, с кем вам приходилось разговаривать, считают оральный секс делом чести?» «Я, кажется, не совсем понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Гликерия протянула свою визитку. Позвоните мне, если что-нибудь вспомните. До свидания». «Можно я поговорю с вашей дочерью наедине?» Обратился Владимир к мужу, покойной гинекологине, когда все трое присели на диваны в гостиной. «Пожалуйста», — ответил муж, вставая. Анна «Подари мусор» младшая выглядела очень похожа на свою мать. Скрестив руки и плотно сжав ученица выпускного класса самоотстраненно смотрела на Владимира. «Это вы прислали следователю диск?» — спросил Владимир, когда, подари мусор, отец закрыл за собой дверь. «Да, я!» — сразу ответила дочь. «Как вы узнали, что именно это следователь ведет дело?» Я видела ее через дверную щель, когда она была у нас и разговаривала с отцом. Потом я случайно увидела, как она выходила из полиции. У меня родилась мысль о диске, поэтому я проследила за ней до дома». «Вы снимали вашу маму на видео?» «Да, я», — повторила она. «Куда шла ваша мама?» «Куда-то в город за покупками». Она сказала, что хочет купить себе духи, радовалась при этом как ребенок. Мама никогда до этого не пользовалась духами и не делала укладок. Многие говорят, что когда женщина влюблена, то это ее украшает. «Но я ненавидела маму в этот момент». потому что она выглядела еще хуже, чем обычно, как-то неуклюже, неизящно, еще как-то. А в кого была влюблена мама? Я не знаю, была ли она влюблена, мне так казалось. Разговаривать на эту тему у нас было не принято, мы вообще мало разговаривали. Постарайтесь, пожалуйста, вспомнить, когда у вас появилось ощущение, что ваша мама влюбилась». Недели за две 3 до своей смерти. Это была резкая перемена. Я попыталась сама для себя сделать вид, что ничего не вижу и не ощущаю. К этому меня приучали с детства. Какие еще изменения вы наблюдали или думали, что наблюдали? — Больше никаких, — тихо отозвалась дочь покойной. — А как ваш отец относился к вашей матери? — Обычно он из тех, кто за семью. Как вы думаете, ему тоже что-то могло казаться? — Не знаю. Спросите его сами, тем более, что мне надо идти. — Тогда пригласите его, пожалуйста. Подари мусор, младшая ушла. Было слышно, что отец и дочь быстро обменялись фразами, после чего, подари мусор, старший вернулся к Владимиру. — Что же все-таки происходило с вашей женой в последнее время? — обратился к нему эксперт. — Да ничего особенного. — Вглядываясь в своего собеседника, ответил муж, — может быть, Анна неожиданно для себя нашла какую-нибудь маленькую отдушину, каких-нибудь новых друзей или новое хобби. Она обязательно рассказала бы мне о них, но не успела. — А может быть, у вашей жены появился новый мужчина? — спросил Владимир. — С чего вы взяли? — — вяло удивился Подари Мусор. — Я уже говорил вашей коллеге, что у нас с женой не было секретов, и даже если это ничего не означало бы ни для меня, ни для нашей семьи. — А для вашей жены это тоже ничего не означало? Подари Мусор пристально посмотрел на своего собеседника. — Да, и для нее тоже, — определенно ответил он. — Кто теперь работает с вами вместо жены? — Никто, я один. — Скажите, у вас с женой был совместный счет в банке? — Совместный. Этот дом подарили нам мои родители. — Извините за неприятные вопросы, но их, к сожалению, не обойти. — Вы знаете, что можете нам позвонить, если захотите что-нибудь рассказать. Преступник знакомится со своими жертвами, они в него влюбляются или начинают на что-то надеяться. По крайней мере, так выглядит ситуация с «Подаримусор» и «Жучковой», если, конечно, наша версия верна. Курканова убийца не собирался в себя влюблять, поэтому он наносит ему визит ранним утром и сразу вносит ясность относительно своих намерений. Суммировала гликерия, когда они с Владимиром встретились перед отделом полиции — А вот как он наладил контакт с бизнес бизнесвумен-кучкой, так что никто из сотрудников не видел никого постороннего, мне пока не ясно. «Или кто-то из сотрудников врет», — начал Владимир. «Я был там. И еще». «Подари мусор» младшая подтвердила, что это ее диск. и тоже кажется, что ее мать влюбилась за две-три недели до смерти. «А что сказала Марина?» У Курканова она брала интервью, а свою пьесу предложила для театральной постановки. Читала ее заведующая литчастью Туркменковская. — Кстати, твоя знакомая была возмущена тем определением, которое выдала ей Туркменковская. — Я так понимаю, что пьеса Туркменковской не понравилась, — предположил Владимир. — Дело не в этом. Журналистка ожидала критики, а не женоненавистнических эмоций. Женоненавистнические эмоции? И это несмотря на то, что завлит сама женщина? Проблема не в поле, а в уровне. Но если какой-то сотрудник театра нападает по телефону на женщин, то что происходит в голове у преступника? Кстати... Может тебе пригодится для твоей диссертации. Непосвященные люди считают, что, например, насильники насилуют из-за секса. Это не так. Насильники используют секс как средство, а их цель — унизить женщину. Это доказано. Ты знаешь, сколько случаев насилия происходит каждый день. Вот почему я уже четыре года не была в отпуске. Так, по мелочам... «Два свободных дня к выходным. А мне так бы хотелось настоящего долгого отпуска в настоящем пятизвездочном отеле». «Разве важно, чтобы отель был таким дорогим? В отеле можно только спать». «В дешевом отеле, да», — уточнила Гликерия. Они дошли до крыльца и остановились. «Как вел себя вдовец?» — спросила Гликерия. Мне показалось, что он прикрывает свою жену, пускай слегка изменившую ему. Ему приятнее приукрасить свой брак для самого себя, а потом поверить в это, чем пересмотреть свою точку зрения. Или он ее очень любил и всю жизнь боялся узнать, что она его любила меньше? А может, он ее просто убил из ревности, и остальные жертвы ему как-то мешали? Это мотив. Теоретически он и есть у журналистки Прохоровой. «У Марины есть мотив?» — удивился Владимир. «Какой ей резон убивать, скажем, Жучкову?» «Пока не знаю. А вот о Курканове она что-то договаривает «Почему ты так думаешь?» Когда я ее спросила, как вел себя Курканов во время интервью, она как-то сразу эмоционально отстранилась и сказала, что нормально, причем ее интонация при этом была чуть-чуть другой. Ей было неуютно от этого вопроса. «Сексуальное домогательство?» — Да, не могу пока сказать, было ли это попыткой или удачной попыткой. — Ты ей об этом сказала? — Нет. — Потому что даже если она в этом замешана, то она не одна и не главная, то есть если Курканов и был ее целью, то кто-то пошел дальше. — Я рад, что она хотя бы не самый главный подозреваемый, — сказал Владимир, переведя дух. — А что же с главным? — спросил он, заметно погрустнев. — «У тебя есть своя идея?» — спросила Гликерия. «У меня есть такая идея, что Марина тут ни при чем, потому что она тебе нравится». «Нет». Так ответить она бы не смогла. Может быть, хотела бы, но не смогла. Она еще верит в то, что справедливости можно достичь легальным путем. А вот реальный убийца верит только в себя и не верит людям вообще». Последняя фраза могла бы быть сказанной мной. Поэтому я не уверена в своем предположении насчет Марины, но мотив у нее железный. Кстати, ничего интересного для нас не нашли наши практиканты. Посетители кабинета «Подари мусора и клиенты Харькова и Сорняковской не совпали, как мы ожидали. «Но бывают же подарки свыше». Теоретически такая возможность была. Да, поддержала эксперта гликерия. Как говорит один мой знакомый, бывает то, чего не бывает. К сожалению, у нас случаи обычные, прямых следов нет. Помнишь дело ковригина Дело пятимесячной давности. Что именно из дела? Он сказал на суде, что хотел развестись с супругой, потому что ему надоело видеть ее интимные волосы на полу ванны. Его жена, в свою очередь, утверждала, что эти волосы принадлежат не ей, а ее мужу, и что она сама бы тоже подала на развод, если бы у них не было детей. Их не развели. Через месяц Ковригин убил свою жену топором. Да, все решает чье-то личное мнение. Может быть, даже этот самый судья не раз сам испытывал такое же ощущение, заходя к себе в ванную... но тут же самоотстранялся от этой ситуации. Есть люди, которые живут в самоотстранении всю жизнь. Кстати, мне вспомнился похожий случай. Один из супругов подал на развод, потому что ему не хотелось, чтобы его обнимали жирными, от солями руками. И из песчинки может вырасти непреодолимая стена. — Ты куда сейчас? — поинтересовалась Гликерия. — К профессору. я уделял мало внимания моей диссертации все последнее время посмотрим заметит ли это профессор до скорого уходя сказал владимир давай до встречи ответила гликерия нажимая на клавишу приема звонка следователь иванова спросили на том конце да с кем я разговариваю и на кустого вы заходили к нам в банк на днях и просили информацию о счете нескольких лиц она готова когда вы сможете ее забрать «Прямо сейчас. Буду у вас через пятнадцать минут», — сказала Гликерия, спускаясь по ступенькам отдела полиции.